Приветствие прошло очень быстро. Сыграло свою роль то, что они немного друг друга знали. Когда они встретились в Таверне, Рорен понял, что они очень молоды, но глядя на них сейчас, мужчина в очередной раз подумал, какие они все-таки дети. Просто ты выглядишь как старик, господин Роран. Без тебя знаю. Вообще-то Роран не знал своего точного возраста. По его подсчетам ему было чуть больше 20, но точную цифру мужчина не знал. Его это не сильно волновало. К тому же он не думал, что это важно в работе наемника. У него была работа, с которой было сложно сказать, доживет ли он до тех лет, когда начинают задумываться о своем возрасте. И теперь, глядя на молодых ребят, он ощущал себя стариком. «Не переживай. Ты все еще молодой, господин Роран. Сдались мне твои утешения. Кстати, Лепис, тебе-то сколько лет?» «Надо же, господин Роран. Вот уж не думала, что у тебя склонность к суициду. Эй-эй!» «Я шучу». Мне равно столько, насколько я выгляжу. Хоть она и была демоном, какой-то безумный возраст был не про нее. Но из ее слов сложно было прийти к точному значению. Пожалуйста, направляйте нас! Бодрым голосом их приветствовал лидер команды Айн. Он был крепким парнем в кольчуге с круглым щитом и длинным мечом типичный воин переднего края. Короткие волосы делали его более серьезным, будто нам надо, чтобы нас направляли. Это сказал парень со светло-каштановыми волосами. На нем была кожаная броня, только нагрудный доспех был куда меньше, чем у Рорена. Его оружием было сток. Мужчина предположил, что в первую очередь в бою он использует скорость. Клауд, ну прекрати ты! Они ведь авантюристы! Самим же хуже, если разозлимых. Парень с каштановыми волосами по имени Ал казался довольно слабым. На нем была одежда жреца, очень напоминавшая ту, что носила лепис. Он должен служить верховному богу, но с его малодушной внешностью сложно было поверить, что он мог служить тому, что стоит выше остальных богов. Спасибо за вчерашнее. Ты нас и правда спас. Бодрым голосом проговорила девочка в робе с деревянным посохом по имени Фейм. Она выглядела как волшебница и сказала, что является выпускницей и может использовать базовую магию раз в день. Как думаешь, смогут они до девятого уровня добраться? Приветствие подошло к концу. Роран наблюдал, как Айн с ребятами готовятся, когда тихо обратился к Лепис. Они перенесли свой багаж из гостиницы в школу, на спине девушки был огромный рюкзак, Роран же ничего подобного из-за огромного меча нести не мог. На его левой руке был мешок, с правой стороны на поясе был простой нож. «Господин Роран, ты умеешь обращаться с ножом?» Девушка заговорила совсем на другую тему. «Ну да, приходилось глотки врагов резать». Хотя по форме это и был нож, но походил он на него слабо, лезвие было толщное, с лезвия пара. Это ведь короткий меч? Доводилось видеть такой в оружейном магазине. В магазине кафы только этот нашел. Он прочный, но слишком простой, потому никто не брал. Обошёлся всего в 10 серебряных. Если бы попросил, я бы все приготовила. Это вспомогательное оружие. И острота, и прочность, что надо». Ророн ответил ей, но Лепис лишь недовольно фыркнула. Его оружие и плащ предположительно случайно были найдены в магазине кафы, но, похоже, их специально продала ему девушка, хоть Лепис и не признавалась, но это был практически факт. Покупка стоила Рорану долго в приблизительно 30 золотых монет, хотя он понимал, что такие же вещи по той же цене не найти. Если бы он попросил Лепис заняться вспомогательным оружием, она бы снова притащила что-то роскошное, И цена вряд ли была бы огромной, но Роран не мог расходовать раз за разом золотые монеты, которых у него не было. Ну так что? Ты об их способностях? Но будет непросто. Голяди, как ребята собираются, она дала болезненную оценку. До пятого уровня мы дойдем. Но вот дальше сомнительно. На полученной директора карте были указаны ловушки, обитающие монстры. На основании этих сведений Лепис могла определить приблизительную сложность каждого уровня. «Предполагается, что монстры здесь не отличаются от обычных». «А в чем может быть разница?» – оздачно спросил Урорен. «Он был наемником и никогда не бывал в лабиринтах, потому и не знал, в чем разница между обычными монстрами и теми, что в лабиринтах». «Если объяснить просто, то тела обычных монстров никуда не пропадают, а тела монстров в лабиринте поглощаются лабиринтом». «А в силе разница есть?» «Да, в зависимости от размера лабиринта и сила их меняется». Внешне они не отличаются, так что надо быть осторожней. Но этот лабиринт используется для экзамена, так что Лепис предполагала, что здесь монстры по силе как обычные или даже слабее. В худшем случае всем им не жить. Слова Лепис были на удивление мрачными. Роран же стал серьезным. То есть сами пусть идут? Помогать не надо? А, ну не надо. Будем просто стоять и наблюдать. В ответ Роран просто непонимающе посмотрел на девушку. А и остальным точно не стоило слушать их разговор. Кстати, часть твоего тела точно на 10 уровне. Там же сокровище, которое я в интерес 300 лет назад собирал. Девушка была демоном, и Роран мог представить, что она уже тогда путешествовала по свету, но если верить словам девушки, она прожила пока еще не так долго. Мужчине хотелось узнать, как туда попала часть ее тела, и, Лепис, обдумав, начала подбирать слова. Могу предположить, родители тайком прокрались туда. «Возможно, есть какая-то лазейка, или для них он совсем несложный». Она назвала его несложным, но лабиринт контролировала школу авантюристов, все входы и выходы были под охраной, его даже другим авантюристам разграбить не удалось. Хотя они были демонами, и, возможно, для них защита здесь что есть, что ее нет. «Да кто такие твои родители?» «Хочешь познакомиться? Я приглашаю». Девушка улыбалась, и за этой улыбкой что-то скрывалось, Но Роран дал абсолютно честный ответ. «Не хочу. Вообще у тебя есть доказательство, что честь твоего тела здесь?» На миг на лице девушки появилось разочарование из-за его отказа, а дальше она просто взяла правую руку Рорана. Сделала она это внезапно, так что мужчина удивился, а девушка задала ему вопрос, держа за руку. «Господин Роран, ты же чувствуешь свою правую руку?» «Но это же моя рука. Было бы странно, если б не чувствовал. Вот и у меня так». Это часть моего тела, и я смутно ощущаю ее здесь. Рука была при нем, и он не очень понимал, как можно ощущать оторванную от тебя часть тела. Но раз мужчина не мог понять, то и развивать тему было ни к чему. Ну и как ты собираешься спускаться? В крайнем случае погружи их в сон, а там уже что-нибудь придумаю. Так, закончили с подготовкой? Аляпис опять начала говорить провокационные вещи, когда Айн подал голос, сообщая, что сборы завершены. Девушка тут же замолчала, а ребята, водружая на себя сумки, начали подбадривать себя. «Проходной балл дается за пятый уровень, но мы нацелились на десятый. У нас получится, гадалки не ходи. Все ли будет хорошо? Постараемся. Именно ради этого мы столько тренировались». Слышали ликование Айны ребят, Роран удивился. Лепис считала, что им не хватит навыков для того, чтобы добраться до десятого уровня, но, похоже, именно к этому они и стремились. Если у них получится, Аляпис не придется выкидывать никаких трюков, что было куда лучше. Ну, может, и парой советов отделаемся. А не слишком ли ты много надежд возлагаешь? Рорен считал, что все будет проще, если сделать как надо. Главные герои здесь ученики, а у них будет лишь вспомогательная роль. Тихонько помогать, чтобы добраться до нижнего уровня. Думаю, так и стоит поступить. Ну что, отправляемся? Скомандовал Айн. И Роран, Ляпис и группа из четырех учеников отправились в лабиринт. И вход туда располагался прямо в здании школы. Это помогало не пропускать внутрь посторонних, так что стоило быть очень осторожным, если собрался проникнуть в школу тайком. По пути Ророн смотрел по сторонам, высматривая, нет ли где ловушек.